Часть пятая. Принцы приносят неприятности. Волосы у вашей троицы чёрные, как смоль, собраны в высокие хвосты. Глаза голубые со зрачками-звёздочками, кожа белая. Худые и острые черты лица с абсолютно нейтральным выражением, как у манекенов. Даже не моргали. От них исходила сильная, но мрачная энергия. В их присутствии почувствовал себя букашкой. Ох-хо-хо, юшки. Один из этой тройки сделал шаг вперед, коротко кивнул головой и заговорил низким глухим голосом. «Шанесси, мы прибыли из Глацера. Мы посланники-владыки. Нам стало известно, что наследный принц Шантар Азарут, Кайридан Трилетанский II находятся здесь. Это так?» «Э-э-э...» — выдала я. «Я здесь, Тишат. Не стоит лгать маленькой Шанесси. Что вы, посланники владыки, предатели и изменники? Называйте себя правильно, господа. Наверху, на лестнице стоял мой гость в кожаных штанах, босиком, грудь и голова перевязаны бинтами, поза агрессивная, напряжённая, глаза метают молнии, сильные руки сложены на груди. И вдруг он ловко подпрыгнул и грациозно, словно кот, приземлился на одно колено между мной и новыми действующими лицами. Медленно поднялся, В воздухе появилось напряжение, будто тугой шар, несущий в себе ядерную угрозу, и он вот-вот взорвётся. "Обецеева", прорычал один из тройки. Двое накинулись на Варга с стремительным и смазным движением. Один из противников быстро оказался на пути мощного с разворота удара принца. Треск черепа, он начинает падать, пока вторая нога принца Шантара обрушивается на его рёбра. Нападавший падает навзничь. «На принца накидывается второй?» «Вперёд-назад. Правая нога, левая нога. Каждый удар поднимает злодея, заставляя держаться на ногах. Принц обхватывает голову противника и наносит свирепые удары коленом по его ребрам. Слышится треск и хруст сломанных костей. Наверняка, когда ломались ребра второго нападавшего на крыло, волна боли в груди было видно, как он тяжело дышал, как его ноги всё хуже слушались хозяина. Его мотало из стороны в сторону, но он упорно старался держаться». Поднимается первый, и они оба начинают менять форму, превращаясь в огромных и ужасных монстров, переходят во вторую поставь. Принц понимая, что в обычном своём виде проиграет, тоже принял боевую форму. Это было страшно. Мы с домовыми духами, которые вцепились в меня до боли своими маленькими ручками, а Любаша ещё и спрятала голову на моей груди, укрылись за диваном, и краем глаза следили за развитием событий. То, что вмешиваться в драку было нельзя, было и дураку, ясно. Прибьют ведь совершенно случайно и не заметят. А я жить хочу. В это время третий злодей тоже трансформировался в свою страшную форму. Сейчас в моей гостиной тяжело дыша, рыча, дрались не на жизнь, а на смерть четверо варгов в боевой форме настоящих ледяных монстров. Различать сражающихся я могла только по наростам на головах. У принца они были белыми и сияющими, а у жидкой тройки черными, как и когти. Вот принц бьёт одного противника в живот с такой силой, что тот пролетает через всю комнату, снося своим мощным телом всю мебель, и падает на пол. Его тело приземляется с громким и звонким стуком. Дерущиеся перемещались, вскоре оказавшись слишком близко к нашему месту укрытия, и я приказала домовым исчезнуть в безопасное место. А сама метнулась из-за дивана и проскочила бы к двери, ведущей в сад, если бы не удар огромного кулака, прилетевший мне слева. Главный гад из тройки злодеев носил на пальце кольцо — и камень порвал мне кожу за ухом. Я почувствовала резкую боль, и по шее потёк тёплый ручеёк. Повернувшись, я толкнула его обеими руками, но с тем же успехом можно было бы пихать ледяную скалу. Он не сдвинулся ни на миллиметр. Лицо мне дыхнуло холодным воздухом. Этот урод оскалился в своей жуткой улыбке, а в следующее мгновение что-то ударило мне по затылку. Глаза залил оранжевый свет. Размахивая руками, я начала поворачиваться в обратную сторону — и в поле моего зрения попал второй урод. Он со всей мощи двинул мне в живот, и я потерял сознание. Очнулась я от боли, яркой, жгучей. Голова взрывалась тысячей ударов молотков. Живот болел так, будто мне все внутренние органы превратили в смятку. Кое-как перевернувшись на живот, со стоном и слезами на глазах, встал на четвереньке. Проморгавшись и сумев оценить весь беспорядок и разруху, услышала шум, драки, крики и рычания, исходившие со двора. Я не могла, из моего новенького сада. Тут я увидела то, что вмиг заглушило мою боль и вызвало крик душевной боли и отчаянья. Возле входной двери лежал окровавленный ещё с открытыми глазами, тяжело дыша мой любимый котёнок, мой кешенька. Нет! С надрывом закричала и как могла быстро поползла к нему, дрожащими руками взяла его на руки и прижала к себе, не заметив, как тут же вся испачкалась в крови. Горько рыдала и позвала: "Трофием, Любаша, помогите!" кричала захлёбываясь рыданиями. Появились мои домовые. Трофим прижал свои ручки к голове и что-то запричитал об извергах, проклятиях, но я его не слышала. Всё моё внимание было приковано к рыжему меховому созданию, которое было со мной и в горе, и в радости, и которое я всей душой любила. Любаша забрала его из моих рук. Лиза, дай его мне. Я помажу, твой друг будет жить, хозяйушка, я клянусь тебе. Зелье и мазь у нас ещё есть. У тебя сейчас другая забота. -то. чтобы эти проклятущие ироды не прорвались за границу дома и не вошли в наш мир, а то натворят зла. И домовушка растворилась с моим котиком на руках. «Трофим, помоги Любаше, и будьте в безопасном месте, пока вас не позову. Не хочу, чтобы с вами что-то случилось. Я просто этого не переживу». Попросила и поцеловала его в лоб. «Хозяюшка, ну мы ж обещались тебя-то защищать. Как же ты одна-то тут с этими варгами проклятущими?» Начал причитать домовой. Трафим, прошу, просто сделай, как я сказала. У меня нет ни сил, ни желания с тобой пререкаться. Он меня понял, после чего обнял, смахнул слезу и исчез. Я, на подкашивающихся ногах, держась за живот, очень осторожно выбралась во двор. Но всё, эти сволочи меня разозлили. Они вломились в мой дом, разрушили его, напугали домовых, чуть не убили меня и практически убили моего любимца и заморозили мой новый сад. Вы ещё недавно в прекрасном саду творился какой-то ужас. В небе ходили хмурые снежные тучи, завывала метель со снегом, и это в сентябре месяце. Все деревья, да и вообще вся зелень оказалась покрыта инеем и льдом. Холодный ветер промораживали до костей. Сами варги, все в той же кошмарной боевой постасе, местами окровавленные, поломные, уже дрались не на кулаках, а вели магическое сражение, запуская друг в друга свои магические заряды. Сам магический бой было сложно увидеть. Настолько он был стремителен и быстро. Нечеловечески быстро. Миг. Ладонь принца взлетает, и в его руке в секунду формируется синий шар. Другую секунду шаровой таран уже несется в противников и взрывается ледяными осколками, попадая в других варгов. Двое тут же оказались отброшены назад и теперь вяло трепыхались. Шар принца движется снова. Третий варг успевает отклониться от заряда, который впечатывается в стену моего прекрасного дома и разрушает большую часть стены. до состоянию близкого к обрушению. Третий варк стремительно налетает на принца и бьёт того зарядами, которые материализовались у него в двух руках. Кровь заливает жуткую морду, плечи и торс. Варк Принц мотает головой, руками смахивая набежавшую на глаза кровь и в последних силах пытается создать новый заряд, но не успевает. Черноголовый варк уже сформировал заряд и с садистским выражением на жуткой морде, прицельно, практически уже запускает его в принца. Я фиксирую все эти действия в каком-то замедленном режиме. В голове стоит глухой шум, я будто вижу эту сцену со всех сторон, в том числе и сверху, всё сразу. "Стой!" вырывается из моего горла крик. И я выставляю вперёд дрожащие руки, с которых срывается электрическая нить, попадая и обвиваясь вокруг варга. Шар в его руке гаснет, и он начинает колотить сильный дрожь. Нить сжимается всё сильнее и сильнее, из его горла вырывается рык, а потом и низкий, полный боли крик. В итоге моя электрическая нить разрезает варга на куски, которые разлетаются ледяными глыбами по всему саду, из которых фонтанами бьёт кровь. Сама электрическая нить после этого развеялась голубыми искрами и исчезла. Я с удивлением и недоверием смотрю на свои руки, на убитого варга и снова на свои руки. В горле стоит тошнота, а разум отказывается принять то, что сейчас произошло. Я только что впервые в жизни убила живое существо. Принц тем временем добивает остальных двух варгов и перетекает из зверовой формы в человеческую. Принц Шантар, шатающейся походкой подошёл ко мне, молча подхватил не сопротивляющееся меня на руки и занёс в дом. В духе дома являйтесь. Усталым голосом крикнул он в пустоту. Появились дымавые тени вогни на лице. Положив меня на диван, сам в арку устроился на полу и сказал: "Помогите ей, у неё шок от сотрясения и внутреннее кровотечение, скорее". Сам встал и ушёл в сторону кухни. Дымавые влили в меня зелье, излечивающее от любых недугов, смазали рану на голове, завернули в плед. Меня начала бить крупная дрожь. "Ребят, я убила Варга, сама вот этими руками", выставила вперёд руки. С них сорвался длинный заряд, как электрическая молния, а потом, как верёвка обернулась вокруг и разорвала его на куски. Обхватила себя руками, стараясь согреться, но холод был внутри меня, и мне было не согреться. Ты срабела, всё правильно, Лиза. Тут вся ли ты, а ли он, а молния твоя это магия дома. Он дал её тебе, чтобы ты смогла защититься. Сам дома его магии не могут вмешиваться в саму схватку. Но вот Да, село, может, как маленькому ребёнку с идины спинки дивана и поглаживая меня по голове, разъяснял Трофим. Любаш сидела рядом и с жалостью смотрела на меня. Что с Кешей? задала важный вопрос. Залечили, ты мы котейку твоего положили на печь, спит, он сильно набирается. Да, всё хорошо будет с ним, хозяйевшка, ответила мне домовая. Вернулся принц, в руках он держал две кружки, наполненные горячим отваром. прочел одну кружку мне. Держа вторую в руках, он поднял опрокинутое кресло и с облегчением, усевшись в него, начал пить отвар. Раны его вновь были жуткими, тело разукрашено синяками, лицо в садинах и кровавых потёках. На жалости он не вызывал, только раздражение. Всё случившееся из-за него. Слонопрочитав мои мысли, Варк заговорил. Простите меня, Шаныссе, за моих соплеменников. Я пришёл к вам за помощью и с собой принёс вам боль и разрушение. Я готов оплатить все ваши потери, а также компенсировать ваши душевные муки. Примите мои извинения. Голос у него был приятный, низкий, успокаивающий. Серые глаза со зрачками-звёздочками затягивали в свою бездну. Я уже открыла рот, чтобы сказать: "Конечно, нет проблем, всего лишь малые хлопоты вы принесли мне в дом, и больше ничего, я прощаю вас", и тут же дала себе мысленную оплеуху. Эта сволочь только что пыталась воздействовать мне на разом и повлиять на меня. Я хочу «Чтоб вы сейчас же покинули мой дом, принц Шантар, какой-то там второй!» Во мне колокотала ярость. Тело снова начало бить крупные дрожь, и уже именно от ярости. У этой сволочи на лице расплылась ехидная улыбка, и он просто покачал головой из стороны в сторону, давая мне отрицательный ответ. Мне хотелось вцепиться когтями в это лицо, расцарапать его, повырывать из его головы все волосинки и выкрутить уши, а еще откусить нос и ног чего еще». А он сидел и ухмылялся, видя все мое возмущение и насмехаясь над моим бессилием. «Я пришел к вам за помощью, юная Шанесси, и уйду только после того, как получу то, что мне нужно», с усмешкой произнес этот жуткий тип. «Могу я вас называть Шантар? Или вы привыкли только к обращению «Ваше Высочество?» устало и зло спросило его. «Можете называть мне Шантар или Шан?» Ацелютовав мне кружкой, ответил принц. «Мне?» «Меня зовут Воронцова Елизавета Михайловна. Я ведьма и хозяйка этого места. Можете звать меня Лиза. Так вот, Шан, я выслушаю вашу просьбу, но обещать ничего не буду. И займёмся мы этим завтра. Сейчас я не в состоянии, и очень-очень зла на всю ситуацию в целом. А ещё очень напугана». Он нахмырился, но отвечать ничего не стал. «Трофим, выдайте принцу Шантару зелье и мазь. Пусть подлечит себя. Любаша, можешь приготовить куриный бульон? Он не помешает. «Трофим». «У тебя сложности не вызовет снова привести в порядок дом?» Трофим ответил, что никаких сложностей. Ну и славно, хоть уборка отменяется. «Можешь еще поговорить с Лешим? Похоже, сад нужно снова восстанавливать». «Не беспокойся, хозяюшка, я позабочусь, чтобы Леший все вернул, как было. Уже он очень радовался тому, что Тоби сильно понравился-то его труд». «Спасибо, Трофим. Вам, Шан, лучше уйти в свою комнату и привести себя в порядок. Трофим». «Как закончишь, зайди ко мне, есть разговор». Они согласно кивнули. И, снимая с себя плед, с кряхтением забралась по лестнице на второй этаж и заперлась в своей комнате. Приведя себя в порядок, отмывшись от засохшей и запекшейся крови, снова поплакав и божалев себя любимую, переоделась в чистое и свежее, заплела волосы в две косы, легла на кровать, стопив руки в замок на животе, который, благодаря зелью аграфены, больше не болел. Осталось только синяк, но и тот скоро пройдет. И размышляла о том, как же я умудрилась докатиться до жизни такой. В дверь постучали. Это пришел Трофим. Домовой сел на сундук, который стоял в изножье моей кровати. Я скрестила ноги по-турецки и начала пытать вопросами своего домового. «Трофим, скажи мне, почему дом пропустил всех этих варгов? Сначала принц прошел спокойно, потом эта омерзительная тройка. Неужели портал сломался или я что-то наделала?» Дымовой тяжело вздохнул. «Когда была живота графена, она часто ходила в тот проклятущий мир. И любил ты их не у владыка, вот и дала разрешение посещать свой дом-то этим иродам. Вот потому ты дома пропустил их. Но только мы, хозяйка, ты новая, защита-то на тебя перенастроилась. То и дом их пустил с неохотой, потому ты дрожал, он и стонал, что не хотел впускать проклятущих. Так-то хозяюшка, — разъяснил мне Трофим. Тогда нужно создать такую защиту, чтобы вообще никто не смог войти без моего на то разрешения. Ну это же просто неслыханно. Любой из них может сюда прийти, а вдруг меня здесь не будет? И мне кажется, что у принца неприятности. Раз его выследили те трое, то могут нагрянуть ещё гости. Боже, дай мне вынести весь этот ужас, взмолилась, подняв руки вверх. Защиты дело долгое и сложное, хозяйка. Но нужен-то я поможу тебе. А сейчас пойдём вниз. «Любаш, стол накрыл, и принц наш уже там. Тебя токма ждёт». «Трофим, ещё секундочку, знаешь, я думаю, вам с Любашей иногда нужно проучать таких вот зарвавшихся типов. Вы же можете передвигать предметы с помощью магии. Слушай, что я придумала». У меня созрел план такой маленькой, но такой сладкой мести. «Ты расскажи всё Любаше, а теперь пойдём, дорогой мой друг и хранитель». Любаша, как всегда, накрыла стол разнообразными и потрясающими блюдами. Запахи щекотали нос и будили зверский аппетит. Рот наполнялся слюной, а глаз радовался красивым видом со стола. Трофейм умничка, за то короткое время, пока меня не было, привел в дом первозданный, чистый, опрятный вид. Раздражало меня только одно. С царским видом во главе стола, то есть на моем месте, восседал окицарь Шантар. «Нет, этот тип у меня получит сегодня, Люлей», переглянувшись домовыми, мысленно дала разрешение на реализацию моей маленькой мести. «Ну что ж, концерт начинается, принц Шантар!» «Вы заняли мое место, Шан», вежливо скрывая свою злость, обратилась к этому типу, подарила ему улыбку оскал. «Прошу меня извинить», встав с моего места и сделав издевательский поклон, он пересел по левую руку от меня. Любаш сегодня порадовала курином супом с домашней лапшой, в казанке домился рассыпчатый до шести плов, стояли тарелки с саладушками с сметанкой, салатик из овощей, домашний хлеб, а в кувшине холодный квас. Душа радуется и поёт. Хоть какая-то радость. Заесть нужно весь этот кошмар. Начав трапезу, я краем глаза начала следить за своим гостем. Аместь сейчас начнётся. Приятного аппетита, Шан, мысленно улыбаясь, пожелала ему. И вам, Шанесса. Он поднёс первую ложку с супом ко рту, но не донёс. Суп с ложки случайно пролился на стол вместе с лапшой и кусочками курицы. Шан недоуменно посмотрел на деревянную ложку, извинился, промокнул на столе мокрое пятно, стряхнул остальное, зачерпнул новую порцию и снова не донёс. Вдруг ножка стула под ним с хрустом подломилась, и принц валился со стола. Рефлекторно ухватившись за стол, он смахнул тарелку с супом, опрокинув её на себя. Я прыснула сосмеху, не смотря на полный рот супа, отчего брызги разлетелись по всему столу, а после громко рассмеялась, запрокинув голову. Он очень комично выглядел такой суровый и серьёзный мужчина в одних кожаных брюках, сидявший на полу, мокрый на ушах и голове, которую висела лапша. В волосах застряла курица и тёртая морковь. Он зло взглянул на меня, но поняв комичность ситуации, рассмеялся сам. Домовые удивлённо переглянулись и пожали плечами. Так мы и сидели. Он на полу, я за столом, уронив голову на руки, и смеялись громко, со всхлипами, до слёз от души, выплёскивая всё напряжение, которое скопилось за этот день. Иногда посмеиваясь, мы всё-таки закончили ужин. Домовые больше не шалили. После такого яркого смеха как-то было не комильфо и ни к месту шкодничать над Шантаром. После ужина вместе с Шаном вышла в сад. Трофим А что Леший отказался нам помочь, и расстроенно оглядывала сад, который был больше похож на ледовое побоище. Хозяюшка Леший сказал: "Как снег и лёд сами растают, да, так он сразу и вернёт, как было. А растает всё за ночь-то и по утру, значит, заново увидишь свой прекрасный сад-то". Фух, до утра можно потерпеть это безобразие. Хозяюшка нужно это за продуктами выбраться, заканчивается всё. Вот тут я список составила, чего треба. Любаша сунула мне в руку исписанный крупными печатными буквами листок. Пробежавшись по нему глазами, решила с утра отправиться за покупками. Взглянула на принца. Оставлять его здесь опасно даже под присмотром домовых. Ты едешь завтра со мной, некультурно ткнула в него пальцем. Будешь пакеты носить и одежду верхнюю тебе купить надо. «А то ходишь тут голый почти». У него от удивления брови взлетели вверх. «Чё ты так смотришь?» Пробежала взглядом по подтянутому торсу, подавив желание прикоснуться. Покраснела от разратных мыслей, развернулась и с гордо поднятой головой ушла в дом. «Предлагаю остаток вечера посвятить просмотру фильмов». Крикнула ему. «Что такое фильмов?» Догнал и спросил меня Шантар. «Сейчас увидишь. Прошу присесть на мой диван, о принц Шантар». И сейчас перед вами великая ведьма Елизавета Михайловна представит самый чудесный спектакль всех миров и народов. Я включила свой ноутбук, поставила его на журнальный столик и запустила просмотр фильма. Решила начать с фантазийного «Властелин колец». Надо срочно купить телевизор. Завтра это и сделаю. Шантар после конца картины еще долго находился под впечатлением. Утром случилась для меня очень большая радость. Мой любимый Кешенька снова был здоровым и радовал меня хорошим аппетитом. Урчал от моей ласки. Он снова резвил, сыграл с домовыми и ластился к моим ногам. Двор леший снова превратил в чудесную сказку, которую вчера заморозили и испортили в Арге. Подошла к берёзе с корзинкой полной сладостей, постучала по дереву и позвала лешего. Лесной хозяин снова появился на одной из веток. Смешной и милый меховой шарик. Спасибо тебе, дорогой Леший. Я так благодарна тебе за твой труд. Вот здесь корзинки сладости для тебя. Любаш собрала угощасья. Я тут в село собралась за покупками, может, тебе нужно чего? Ты только скажи. Рассматривая меня своими милыми глазками-бусинками, Леший заговорил. Шоколада хоче тебе белого, сладка. Ловко спрыгнув вниз и отрасстив себе руки и ноги веточки, он взял корзинку. Забери, шоколад заберу. И сейчас шоколад так шоколад. После завтрака повела Шана из дома к своему железному коню. Первый раз моя ласточка так долго стоит без движения. Да я соскучилась по скорости и року. Усадив принца на пассажирское сиденье, пристегнув его и расверепев от многочисленных вопросов, громко захлопнула пассажирскую дверь. Сев на место водителя, посмотрела на Шана. Слушай, у нас передвигаются либо пешком, либо вот на таком приспособлении, называется автомобиль. Он работает не на магии, Не смогу объяснить тебе принцип действия, я не физик и не механик. Если сильно любопытно, то можно почитать об автомобилях в интернете. Это у нас такая, э, ну, библиотека всеобщего пользования, которая находится вне времени и пространства. О загнуло как. Ещё в моём автомобиле есть музыка, жанр рок. Я сейчас включу, и пока будем ехать, она будет звучать. И прошу, мне не мешать вести автомобиль. Не хочу, чтобы мы с тобой попали в аварию. Ну что, в путь? Я не ребёнок, Лиза. Можешь не говорить со мной так, будто я малыш, впервые взявший в руки меч. Я понял, что этот твой автомобиль не игрушка. Можешь ехать, мешать не буду. Мне интересно посмотреть, как ты справишься с этой не магической штукой. Он с любопытством разглядывал панель управления, брелок на зеркале в виде черепа. Был период, когда я тащился по байкам. Период этот прошёл, но кое-что осталось, что до сих пор люблю, например, рок и брелок черепок. Заведём мотор. Включила музыку, прибавила громкость, и из колонок полился голос группы Smokie с песней "I'll meet you at midnight". Почувствовав приятную дрожь пробегающую по телу от звуков любимой музыки, нажала на газ и рванула в путь, отдавшись стихии под названием скорость. Забыла о Прошантаре, даже не смотрела на него и не увидела бури эмоций на его лице с каким-то удивлением и задумчивостью. Он смотрел на меня всю дорогу. Был только мой Opel Была группа смоки, была скорость, пыль дорог и я, несущаяся вперёд словно убегая ото всех, в том числе и от себя. Решила ехать в город, трасса и скорость всё, что мне было сейчас нужно. А ещё хотелось окунуться в нормальную жизнь, обмануться хоть на короткое время, словно я теперь вновь нормальная. Забыть о волшебстве, которое стало в последнее время неотъемлемой частью моей жизни. Всё купим в городе. Тем более светить принца в селе не хотелось, слишком уж колоритный он. Город встретил шумом, пробками, грязным воздухом. Как здесь живут твои соплеменники? Здесь же дышать нечем, и столько людей, как вас много, зажав нас рукой, крутил по сторонам головы Шантар. Не переживай, Шан, скоро привыкнешь. А я была довольно и счастлива. Вот она, нормальная жизнь. Люди спешащие по своим делам, сигналища автомобили, высотки, рекламные вывески. Как же, оказывается, я по этому всему соскучилась. Да, ив до самого крупного торгового центра мы направились внутрь. Вернее, я направилась, ведя за собой принца за ручку, не дай бог потеряю его. Практически каждый оборачивался на нас вслед и был от чего. Я одета в красные брючки дудочки в красных лодочках, сверху светло-серая водолазка, на плечи накинут серый пиджак-пальто, на плече болтается сумка. Люблю этот ансамбль, в нём выгляжу очень круто. Мои тёмные волосы собраны в высокий конский хвост, а на глаза надвинуты очки авиатора. Шан, когда увидел меня в этом наряде, оценивающе рассматривал. И взгляд его был странным. Я такая вся яркая, веду за ручку высокого, выше мне на две с половиной головы сильного и серьёзного мужчину. Одну сторону лица прочерчивает глубокий шрам, одет в чёрные кожаные штаны, заправленные в высокие сапоги с отворотами. Тело завернули в плед, так как подходящего для него ничего не было. Даже мужской халат, который некогда носил Ферри, не сошёлся на нём. Белоснежные волосы заплетены в красивую сложную коса, перекинутую через плечо. И вот такая колоритная парочка шествовала в торговый центр. В первую очередь зашли в магазин мужской одежды и обуви, так как мой гость принц решил завести его в приличный бутик. Все расходы и свои потраченные нервы потом выставляю ему счётом. Чертёнок во мне довольно захихикал, потер ручки. Все продавщицы вмиг окружили моего спутника, оттеснив меня подальше от него. Я только глаза закатила. Шантар посмотрел на меня умоляющим взглядом. Да, действительно, вынести щебитани подмегивание восьми рых девиц, я думаю, непросто. Ладно, спасу тебя, принц, от нашествия голодных и страшных чудищ в лице продавцов-консультантов женского пола. Спустя 2 1/2 часа я вышла из бутика, опустошив практически под ноль свою карточку. Аграфена, спасибо тебе за чудо-артефакт, преобразующий любую валюту в нужную мне банка на отельный сундучок с монетами. Помимо карточки, мой кошелек грела приличная сумма наличности, так что сегодня шоппинг, шоппинг и еще раз шоппинг. Рядом со мной шел мужчина, все с той же удивительной косой через плечо, одетый в классического кроя обтягивающие его сильные ноги черные узкие брюки. Вверх состоял из белоснежной кашемировой водолазки и пиджака в тон брюком, а були его в классические черные ботинки. Выглядел принц так, словно сошел с обложки журнала и веял от него мужественностью и силой. Все проходящие мимо дамочки открывали на сей вид мужской красоты рот и с неприязнью смотрели на меня. Мужчины провожали принца завистливыми взглядами. Как же я не завидую его женщине. Это же просто кошмар. Приобрела ему также джинсы и пару футболок, замшевую куртку и пару кед. Пусть останется на память обо мне и земле, когда уйдёт домой. Хотя, я даже не знаю, что ему нужно от меня, блин. Надеюсь не спасать мир. Лиза И я не понимаю, почему я вызываю столь странную реакцию ваших женщин. Он находился в замешательстве. А ты посмотри, какие мужчины вокруг. И посмотри на себя. Ты же сплошной тестостерон и воин от мозга до костей. Да и брутальности у тебя не занимать. Он что, действительно не понимает, какую реакцию вызывает у женщин? Просто это странно. Ваши мужчины, конечно, не равны нам, как воинам, но они гораздо красивее меня. А как может нравиться кому-то такое чудовище, как я? И он с брезгливостью коснулся своего шрама. Я аж споткнулась от такой новости. Шантар подхватил меня под локоть, иначе бы я растянулась по полу, как морская звезда. Никогда бы не подумала, что у такого мужчины, как Шантар, да еще принца, может быть какой-то комплекс. «При чем тут твой шрам?» «Женщина никогда не воспринимает мужчину по частям. Мы видим весь образ целиком». «Да и вообще, что за рефлексия? Тебе идет этот шрам. Ты с ним выглядишь более опасным и хищным, что ли?» Мне так наоборот нравится. Тебе нравится мой шрам? Не то, что издеваешься. Мне нравится твой полный образ, а шрам его завершает. Если его убрать, ты уже будешь вроде и ты, и вроде уже кто-то другой. Он как будто тут и должен быть. Ну, к примеру, стань твои волосы другого цвета, рыжие, допустим. Мне уже не так будет нравиться. Так и с твоим шрамом. Попытка объяснить вышла корявой. Он помолчал минут так 5. Я понял тебя, то есть я тебе нравлюсь как мужчина. Я снова споткнулась. Ну что же, разговор пошли, вздохнула. Ну что я ему ответить? Да, ты мне нравишься как мужчина, но это ничего не значит, заметила в ответ на его довольную улыбку. Он взял мою руку и поцеловал кончики пальцев, а её щёки залил румянец. Что он творит? Дальше мы шли, слава богу, молча. Решила продолжить покупки в магазине бытовой техники и приобрести наконец телевизор. Уходили мы из торгового центра, нагруженные покупками под завязку. Приобрела два телевизора. Один решила взять себе в комнату, второй будет в гостиной. Покупки вез на тележке к машине Шан. Из одежды не стала себе ничего брать. Шмоток благодаря графене у меня теперь было полно. Да и своих вещей у меня достаточно. Разорилась на мелочи для себя. Косметику, духи, видимо, это так Шантар на меня повлиял. Приобрела печатающую фотомашинку, фотоаппарат, фотоальбомы и фоторамки. буду снимать на память себе и своим гостям, чтобы оставить для истории. Сделала тут же несколько снимков Шантара, хоть он это и не понимал, что это за вещь. Потом объясню, а лучше покажу. Попросила прохожих запечатлеть нас вдвоём. И очень удачно Шан сказал что-то забавное, а я рассмеялась. Снимок должен получиться хорошим. Также купила для Лешего много разного белого шоколада. Ещё продуктов домой. Также для своего сада набрала всяких забавных и милых аксессуаров. Завезла нас пообедать в один неплохой ресторан. Шан вёл себя как истинный джентльмен. Официантки растекались ложецей. Как хорошо, что он не мой мужчина. Вернулись домой ближе к вечеру под мой любимый бессмертный рок. Поездка прошла плодотворно. Дома меня ждал сюрприз. Вернулся Фэри Грехен. Лиза, тебя почему так долго не было? Я прилетел, и что мне рассказали домовые? Нашествие варгов? И я в этот момент отсутствовал. Я бы им хвосты подкрутил, я бы их в ложцу превратил. Мою любимую ведьму обижать, на кешу свои позорные лапы поднимать, домовых пугать? Я теперь твой личный телохранитель, и не спорь». И всю эту тираду он выдал, кружа вокруг меня и осыпая золотой пыльцой. «А этот что тут делает? Ты еще с ним не разобралась? Он тебя обижает? Давай я его сейчас к братцам отправлю!» — зарычал на шантар маленький Ферри. Не надо никуда его отправлять. Варгины не его охотились, вот они опали, а мы за покупками ездили. И нет, я ещё не разобралась с ним. Пока не выяснила суть проблемы нашего гостя. Кстати, Шан, познакомимся? Это мой первый клиент. Друг и вообще замечательный ферий Грехан. Грехан это принц Шантар. Это я тебя таскал на своих плечах окровавленный, и это я помогал ведьме тебя лечить. Итак, ты ответил ей за помощь «Варков своих сюда привёл за собой». «Ты мне не нравишься», — заявил Ферри Шантару. «Чувствуй, друзьями им не быть». Шантар поступил просто. Он проигнорировал Ферри и молча прошёл в гостиную. Мой крохотный друг аж раздулся от злости. «Грехен, прошу тебя, успокойся и веди себя прилично с моим гостем». Он недовольно дёрнул крылышками, но вроде бы успокоился. «Я тут прилетел к тебе не один, решил переселиться к тебе. Ты примешь меня?» «Я всё-всё знаю о магии и смогу помогать. И ещё у меня столько связей и нужных знакомств во всех мирах. А должников-то сколько я нужна и в хозяйстве, ведьма. Бери, бери меня к себе, пока я не передумал». «Нет, но какой он всё-таки наглец. Но насчёт магии прав. Возьму тебя в штат, дорогой Грэхан. Ты сразил меня на повал своим обаянием. И я не могу отказаться от столь заманчивого предложения». И мы вдвоём засмеялись. Потом под руководством домовых... и неприязненным взглядом принца приняла у Ферри клятву верности. «А что значит, ты прилетел не один?» спохватилась, вспомнив его слова. «А-а-а!» — ударил ладошкой себя по лбу. «Сесть сюда!» — очень звонко крикнул он. Открылась дверь-портал, залив гостиную ярким жёлтым светом, и в гостиную ворвался вихрь из мелких, галдевших, звонкими и писклявыми голосами на весь дом, маленьких Ферри, разбрасывающих разноцветную пыльцу. «Лиза, это моя семья, а мы будем здесь жить всем вместе, правда, здорово?» — радостно и гордо заявил Грехан. У меня и домовых случился культурный шок. Принц Заливистера смеялся. Я в ужасе представила, в какой сумасшедший дом превратится мое жилье. И на что я подписалась. «Ты не говорил, что у тебя есть семья?» — немного возмущенно заявил этому манипулятору. «А ты не спрашивала», — заявил тот. Познакомься, Лиза, это моя вторая половинка. Любовь всей моей жизни и мать моих детей великолепная Марьям Луналикая». Перед моим носом появилась маленькая и прекраснейшая Ферри. Ее крылышки сбрасывали бирюзовую пыльцу. Волосы переливались всеми цветами радуги. Одет она была в легкое перламутровое платье. Изящно отвесив мне поклон, мелодичным голоском поздоровалась со мной. «Я рада видеть вас, госпожа ведьма. Мы все очень благодарны за спасение Грехона. И это наши дети». «Лили, Сиена, Крон, Вейна, близняшки Зария и Милия, это мой брат Браден и его жена Лолиэн, и их дети Синяя, Флоция, Грет, Сардак и Перет». И вся эта мелочь начала кружить вокруг меня, и что-то наперебой верещать и кричать, дергать меня за одежду и волосы. «Сейчас я сойду с ума!» «А ну, замолчали все!» — гаркнул Грехан. В ту же секунду все замолкали. Мелочь разлетелась по всей гостиной. «Грехон, дорогой, как ты себе всё это представляешь? Вы же такие маленькие, как я услежу за всем твоим семейством. А если кто-то потеряется или вдруг вас люди увидят? Да и вообще, у меня дом находится на золотом сечении. Здесь скоро будет проходной двор. А если кто-то сделает с твоей семьёй что-то? Это же не шутки. На что ты их подписываешь? Да и где вы жить собираетесь? У меня нет для вас подходящих условий. Моему возмущению не было предела». Не переживай, ведь мы все связаны между собой. Каждый из нас чувствует друг друга, и сможешь найти в любом месте, даже в другом мире. Люди нас не видят, только те, у кого есть магия и ведьмы. Так что спокойно, Лиза. И сделать нам никто ничего не сможет. Нет драков, которые захотят связаться с фейри и получить во враги таких, как мы. И жить мы будем здесь. У нас всё с собой. На одной из балок под потолком расположимся. Пока тепло, будем в саду. А какой сад? Для тебя они хуже, чем у нас дома. из нас прекрасная охрана будет Лиза. Мы же к его угодность больше батвать, дети никакие варги тебе не будут страшны. Мы будем отличной командой. Нас ждут великие дела. На этой эпической ноте греха налетел размещать своё семейство к потолку. Благо, лестничный пролёт высокий. Их там будет не видно. Этот волшебный и разноцветный ужас возмыл за греханом вверх. Кажется, сошла с ума. Какая досада. Ты даже не представляешь, во что влипла. «С этой кучкой Ферри», — подлил масло в огонь принц. «Лучше молчи. Чую, нервы мне понадобятся крепкие». Домовые разбирали покупки. Вместе с новыми жильцами пошли в сад радовать Лешего шоколадом. Леший был в восторге, прыгал и скакал, словно мячик и смешно ел шоколад, закатывая от удовольствия в глазки бусинки. Ферри он был очень рад. Их любят цветы. Только и сказал про них Леший. Маленькие Ферри носились по саду визжа и пища. Играли с моим котом, и, кажется, были до безумия счастливы. Вроде всё не так уж и плохо. Домовые занимались домом, Трофим устанавливал телевизоры, Любаша хозяйствовала на кухне, принц Хвостиком ходил за мной. Грехан предложил соорудить новый забор, а то по его словам это рухлядь раздражает его величественный глаз, на что я только радостно закивала: "Пожалуйста, пожалуйста". Вот фери этим и занялись, а меня отправили во свояси, мол, нечего как другие трудятся смотреть. Займёмся своими делами. Как будет готов, позовём. Переодевшись, решила обследовать заднюю часть дома. Пойдём, Шан, обследуй наконец невиданную ещё территорию, а потом займёмся делами. Принц тоже, переодевшись, молчаливой тенью отправился за мной. Задний двор был необыкновенным. Леший тут свой рук приложил, но и без его волшебства это была сказка. Как предупредили меня домовые, то, что находится за домом, обычные люди не видят. а там располагался настоящий дом для всей нечисти. Домовых, водяных, русалок, добрых духов и других представителей магического мира. Это промежуточное место между Землей и другими мирами. Его можно назвать Междумирье. Такое место есть у любого мира. На Земле оно называется Славь. Когда зашла за обратную сторону дома, я прошла по ощущениям через пленку мыльного пузыря, которая была как бы границей между мирами. Здесь даже воздух был другой. «Вкуснее, что ли?» Берёзы приветливо шелестели, аккуратная тропинка от самого дома вела к небольшому пригорку. Мы с Шантаром пошли по ней и вышли к озеру. Чтобы ощутить исходящее от этого озера умиротворение, нужно побывать здесь. Душевный покой, ничем не ограниченный простор, вот чем дышит весь лес. Но самое главное — то, что этот мир живёт своей жизнью. Моё сердце в ту же секунду было отдано этому месту. Дыхание перехватило, На глаза набежали слезы от охвативших меня чувств и эмоций. Именно такую реакцию вызывает красота первозданной и нетронутой человеком природы. Пройдя между двумя высоченными березами, я оказалась на берегу этого невероятного озера, которое раскинулось передо мной полотном, блещущим яркими красками. В кристально чистом озере, как в зеркале, отражалась живописная природа. Берега, небо, солнце, уплывшее в зенит. Оно бросало веселые блики, настоящие по берегам деревья, Глазь воды принимала цвета, которые служила преподносила ей всё вокруг. Здесь была и насыщенная зелень прибрежных трав, и охристо-красный танаст валов деревьев, и жёлтое золото кувшинок, в озере отражалось листва всех мыслимых и немыслимых цветов, белезна проплывающих облаков. Над всем этим преобладала небесная лазурь того неповторимого оттенка, который бывает только в сказках. Радужное буйство красок делало лесное озеро достойным кисти художника. «У тебя необыкновенный мир, Лиза». Нарушил тишину Шантар. «Дикий и буйный переплетается с невероятной красотой природы. Мой мир тоже красив по-своему. И я хотел бы тебе его показать, но такого... Такого никогда не видел. У меня даже защемило в груди, веришь?» И посмотрел на меня своими необыкновенными, сине-серыми, словно грозовое небо, глазами. И что-то пронеслось между нами. «У тебя необыкновенный мир, Лиза». Он начал медленно склоняться к моим губам, а я, затаяв дыхание и слыша в ушах громкий и бешеный стук сердца, замерла, чтобы... Наконец-то я вилась, а не запылилась. Хозяйка, уже сколько времени опроведать водяного дойти нельзя, да? Чего, зеньки свои разъявила, и зерним. Озерный дух я, водяной по-вашему, Матфеем кличет меня, а тебя звать-то как ведьмочка. И шо это за хахаль у тебя, белоголовый? «Ни калы и таких не видывал, заморский, что ли?» Разрушил такой волшебный мир, э-э-э, водяной. Весь зелёненький, с лохматыми космами и бородой, обмотанной тиной, на голове надета шапка и скуги. Есть такое безлистое водяное растение. Оседлал корягу и плывёт к нам, похлопывая по воде рыбьим хвостом. «О, здравствуй, водяной Матфей!» В пояс поклонилась ему, шантар кивнул водяному и сел на травку, Зажав в зубах стебелёк и разглядывая прищуренными глазами всего жителей водного мира. Я ведьма и хозяйка Воронцова Елизавет Михайловна, можно просто Лиза. Ты уж извини, что не заходила. Заросли возле дома были такие, что и мух пролететь не могла. А мой спутник это принц из мира Глацер, зовут Шантар, он варк. В одинес секунду просматривал его и потерял к принцу всякий интерес, полностью сосредоточившись на мне. «Ну, ведьмечка, захаживай, теперь че-то скукотища меня довела уже. Все одно и то ж каждый день». Водяной уже совсем близко подплыл к берегу и теперь просто сидел на коряге и вел беседу. «Если хочешь, приглашаю тебя сейчас на ужин. У меня дома на службе двое домовых, Трофима и Любаша. Еще в фейре вот переселились. Ну и мы с Шантаром. Будь гостем, господин Водяной». «Красиво речь льешь, ведьмечка, а вот и соглашусь». «Надоелось сидеть на одном месте, хоть с новыми лицами побеседую и до харчей вкусных попробую». И выбравшись на берег, его хвост сменился на нормальные ноги, одетые в зеленые широкие штаны, а ноги были босыми. У него вместо ступней были перепончатые, как у лягушек, лапы. Здоровые, мясистые. На теле появилась тоже зеленого цвета просторная рубаха. Ростом он, как и дымовые духи, был чуть выше моих коленок. Одежда сухая, чистая. Чудеса. Пошли с новым гостем обратно домой. Шантар странно на меня поглядывал, но молчал, и спасибо ему за это. Домовые, если были удивлены, то вида не показали. Раз уж у нас сегодня ужин с нечестью, то да кучи позвала ещё и Лешева. Компания получилась разношёрстной. Я сидела во главе стола, а по левую руку от меня принц, наблюдавший за этим бедламом с нескрываемым интересом и улыбкой. Справа от меня расположилось всё семейство Фэри вместе с Грехеном. Они сидели на перевёрнутых стаканах, и ели из маленькой посудки, которую принесли с собой. Далее на спинках стульев оседали мои домовые, попивая молоко с хлебом. Рядом с принцем сел Водяной и дальше Леший. Стол был, как всегда, заставлен наивкуснейшими яствами. Ужинала нечисть очень необычно. Леший брал еду своими ручками-веточками, сидя прямо на столе, так как был совсем маленький. Водяному на стул положили еще несколько подушек, чтобы быть, как он сказал, не как Дикий Леший, а приличным. Петня каждый день его за стол зовут. Ел он аккуратно, но громко чавкая и причмокивая от удовольствия. Хороша, харче твоя любаша. Ох, как хороша. Пери быстро закончив съедой, улетели доделывать забор. Леший поблагодарив за гостеприимство, сказал: Осень наступает, зверьёй траву по распать, укладывать дела много. И сейчас в одиноей рассевшись на стуле, ковырял в зубе косточка и соловёлыми глазами смотрел на пустевший стол. «Ну, мне-то уж пора вечерять совсем хорошо тебя, ведьмочка, зови еще в гости и сама захаживай. Одна ли с гостями мне всегда с Любо пообщаться? И тебе, Любаш, спасибо за такой стол, повезло, ведьмочке, с тобой. А ты, принц залетный, смотри, мне ведьма не обижает, то я тебе ух!» Погрозил он принцу пальцем. «Не обижу», — ответил ему принц. «Ну, бывайте и не хворайте». сказал водяной, булькнув и исчез, оставив после себя запах озёрной воды и леса. После того, как все разошлись, оставила мелким феям многосерийный мультфильм на телевизоре. Мелоч была счастлива, а мы с принцем удалились в библиотеку решать его дело, о котором мне только предстояло узнать.